Его бухгалтер Лена, она у нас работала, а сейчас, кажется, бухгалтер в мебельном магазине, тут совсем недалеко, на Семеновской. Месяц назад она точно там работала. Может, вам у нее спросить? Маликова Елена Максимовна. Спасибо, обрадовалась я. Он ушел, а мы с Вадимом отправились следом, искать мебельный магазин. Мужчина оказался прав, он был неподалеку. В просторном помещении, заставленном мебелью,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 Свою квартиру она, кстати, не продала, чтобы сыночка спасти. Но Вику против деда настроила. Но после самоубийства мужа Нина к отцу все-таки приезжала. Конечно, и она, и Вика. У нее же кроме отца никого не было. Работала она библиотекарем. Сами знаете, какая у них зарплата. Да еще муж, игрок и пьяница. Денег катастрофически не хватало. И если бы не помощь отца... В общем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 Квартира Калины выглядела скромно. Различие между двумя женщинами сказалось и в этом. «Садитесь». Анна Ильинична тяжело опустилась в кресло, посмотрела на сигарету в своей руке и откинула ее на журнальный стол. «Курить бросаю», — врачи велели. И без перехода продолжила. «Моя подруга, небось, Альберту оду сложила. У нее все в розовом цвете»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 «Мол, ты подговорил Ваньку убить моего мужа?» Они-то думали, Клавдия ушла, она задержалась. А когда сообразила, о чем Нинка, вопит, стала подслушивать. «Занятие некрасивое, но я бы тоже подслушала». Альберт само собой сказал, «Ты с ума сошла?» А Нинка, «Мне Ванька сам покаялся?» «Мол, я тебя люблю, готов на все и от мужа, непутевого тебя избавил». Она Ваньке пригрозила, что в полицию пойдет. Тот ей про отца и выдал.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 Я покосилась на Вадима. Он сосредоточенно смотрел на дорогу и вдруг выругался. «Что?» — спросила я. «Похоже, нас спасут. «Ты уверен?» — глупый вопрос, и задавать его, разумеется, не стоило. «Шевроле темно-синего цвета», — сказал Вадим, внимательно вглядываясь в зеркало. «Шевроле» я вскоре тоже заметила. «Интересно, кому мы понадобились?» — изумилась я. «Можем узнать». «Как?»